Глава 43. Олег спешил домой. Ехал в переполненной маршрутке. Ему казалось, что машина еле тащится. Он смотрел в окно, мысленно подгонял водителя, а на душе все равно было светло. Ни злости, ни раздражений из-за того, что слишком много пробок стало на городских магистралях и слишком долго приходится стоять на перекрестках. Несколько раз он набирал номер мобильного Насти, но телефон не отвечал.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 Место происшествия оградили желтой липкой лентой, закрепив ее за стволы молодых деревьев и ветки кустов. И деревья, и кусты покачивал ветер. Лента провисла, и кое-где уже лежала на земле. Иванов перешагнул через нее. — Вы куда, гражданин? — попытался задержать его молоденький милиционер. Злое от того, что приходится стоять в оцеплении, а не заниматься чем-то более приятным. Сказано же было не мешать...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 а сообщников перестреляет. Да и жизнь детей Насти теперь куда в большей опасности. Похищение ребенка могло быть инсценировкой, задуманной Флерковским. Якобы происходит похищение, потом похитители договариваются о выкупе, Флерковский просит милицию не вмешиваться и решает вопрос сам, будто бы отдаст деньги, а взамен реально получит свои руки Олежку. Так, по крайней мере, подумал Васечкин, когда узнал о преступлении.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 продолжая смотреть на телефонный аппарат.